Глава восьмая. Февраль-март 1234 года. Но большую часть своего свободного времени я посвящал строящемуся Смоленскому металлургическому заводу СМЗ. Кузница со всем персоналом и инструментами из княжеского левобережного двора переехала ко мне еще прошлой весной, поближе к будущему металлургическому заводу. Здесь же были выстроены простые, без изысков, домницы, кричные горны и тигельные печи. Княжеским мастерам я объяснил принципы штамповки, заказав им печатные формы. Они обещались успеть их изготовить еще до запуска СМЗ. Я рассчитывал штамповать все, что только возможно. Детали арбалетов, доспехи, оружие, хозяйственную утварь. В будущем планировал построить монетный цех. Такой широкий ассортимент станет возможным благодаря тому, что один и тот же молот будет штамповать разные детали путем наложения на бабу различных печатных форм. Скажем, сегодня молот штампует детали роликового замка, завтра шестерни редукторного ворота, послезавтра вообще оружейные клинки, через неделю арбалетные дуги и так далее. Периодичность штамповки тех или иных деталей будет определяться наличием металла, потребностями сборщиков и качеством сварившегося металла. А я сам посредством рабочих приступил к сборке и установке штамповочных молотов в будущих железном и сталелитейном цехах строящегося СМЗ. Конструкция штамповочного падающего молота была самой что ни на есть простой, без всяких технических наворотов. как уже сказано подкладные Нижние и верхние штампы было поручено изготовить кузнецам. Я их особо предупредил, чтобы сделали такие формы, в которых отпечатывалась бы точная форма исходной детали, причем не требующая дальнейших доработок. Чугунных баб весом от 30 до 60 килограммов, а также шаботы стулья, стойки, по которым при падении ударяют бабы, обещались отлить литейщики. Поэтому под моим руководством изготовили стойки, рамы, блоки и закупили со стороны канаты. Понятное дело, что падающие молоты – это не самое лучшее устройство для поточной штамповки. Плавное давление, развиваемое гидравлическим или винтовым прессом, более пригодно для массового производства. Гравировка матриц менее повреждается при работе, а листовой металл не так легко разрывается в местах наибольшего растяжения. Но чтобы прямо сейчас начать производить прессы, хотя бы винтовые, нужны как минимум те же винты, а их за пару ночей, при полном отсутствии соответствующего оборудования, с нуля не родишь. Поэтому приходилось создавать специализированный станочный парк, одновременно с металлургическими печами, строились воздуходувки для обслуживания доменных печей. Для дальнейшей работы с полученным железом необходим был прокатно-плющельный стан, который даст нам одинаковую толщину железного листа, резательный для регулирования его размеров. Для волочения проволоки был необходим рычажно-клещевой стан. Здесь захват проволоки будет осуществляться пружиной, соединенной с рычагом, приводящим в движение волочильные клещи. По весне на одного из водяных колес посадим уже изготовленное ведомое кулачное колесо, приводящее в движение молот, но и от простых подвесных, воротных молотов из-за недостатка речных мощностей тоже пока не выйдет отказаться. Оставшиеся водяные колеса будут использоваться для продувок печей. Я не только лишил покоя мастеров, но и сам его лишился, взявшись за станкостроение. отлично понимая, что массовое использование в пехотных соединениях лучников и арбалетчиков потребует расхода огромного количества болтов Штамповочные падающие молоты уже находились в завершающих стадиях изготовления, поэтому требовалось что-то придумать для поточной обточки древков, стрел, болтов, а также в будущем пожить к пушкам. Недолго думая, я изобрел педальный токарный станок. практически сплошь состоящий из дерева. Он мне напоминал велотренажёр. Приходилось сидя крутить педали, при этом, как не стараясь, велосипед ни на миллиметр вперёд не сдвигается. А обтачивать педальным, или как я его ещё называл велосипедным станком, заготовки было многократно легче и ловчее, чем на применявшихся в эту пору ручных, даже не ноженых, лучковых, токарных станках. То есть на станках с лучковым приводом. Если добавить к этому еще и резатель суппорт правда не механизированный то вообще сказка резатель это вообще мировой эксклюзив его механизированный вариант должны будут изобрести спустя более чем 5 сотен лет но я намерен был это сделать намного раньше создание механического суппорта ожидаемо во всей красе обнажилась масса проблем чтобы появился механический суппорт необходим ходовой винт а произвести винт нужен механический суппорт оттачивать винт вручную нетривиальная задача спецов способных ее решить в сжатые сроки поблизости от меня не наблюдалось поэтому пришлось чуть ли не месяц вытачивать первые винты гайку из дерева попутно модернизируя токарный станок и его приводные механизмы добиваясь равномерного крутящего момента. Задача деревянного болта была проста – не сломаться и успеть нарезать первый металлический винт. А вот потом можно и умирать с осознанием выполненной величайшей миссии. Получалась вот такая эволюция. Деревянный винт должен породить бронзовый, а бронзовый – стальной. Первым делом столяры долго и тщательно размечали полутораметровую деревянную заготовку. будущий ходовой винт. Затем несколько дней на этой заготовке аккуратно вытачивали дорожки резьбы с одинаковым шагом по всей поверхности и заодно приноравливали к валу гайку. Получившийся ходовой винт установили на токарный станок. Станок тоже пришлось существенно менять. Модернизировать его привод, добиваясь равномерного вращения маховика, возиться со шкивами, вытащивая деревянные направляющие для суппорта в итоге вылупился кроме стального резца практически полностью деревянный но зато первый в мире токарно винторезный станок на испытание собралось множество привлеченных этим событием мастеров неделями корпевших над нашим общим детищем все прошло штатно механический суппорт вместе с закрепленным в нем резцом плавно прошелся вдоль бронзовой заготовки снимая с нее стружку оставляя после себя ровную лейновидную канавку винтовую нарезку эпохальное событие свершилось деревянный ходовой винт сослужил свою службу произведя на свет бронзовый ходовой винт затем установили вместо резце борштангу чтобы изготовить к винту гайку слегка доработали эти бронзовые изделия напильниками и наконец заменили ими их деревянных собратьев, предшественников. Дело оставалось за малым. Эволюционную линейку мастерам я расписал во всех красках, теперь не знают, к чему им следует стремиться. Поэтому пока обойдутся без моей помощи, следуя по уже протаренной дороге. Несмотря на все тяготы заводского строительства, я регулярно выкраивала время и выезжал раз в две недели в Гнездово, наблюдая за ратной учебой моих пехотинцев консультируя между делом их командиров. Вот и сейчас при приближении к казармам был слышен, ставший недавно сиплым из-за чрезмерных нагрузок, голос ротного. Он, как раненый зверь, орал «Левый! Левый! Раз, два, три!» Ротникам уже удается маршировать в ногу. Левую с правой, слава богу, перестали путать. Раньше команда звучала иначе «Сено-солома! Сено-солома!» От валенок с кожаной подошвой исходит звук глухих ударов ног об утрамбованный снежный плац. К счастью, удалось наладить с боярином Борисом Меркурьевичем вылочное производство, пусть пока еще и работающее в ручном режиме. Я наблюдал, как еще весьма немногочисленные арбалички суетливо, излишне напрягаясь, вращали ворот, который медленно тянул тетиву вверх под цевью. Зажмурив левые глаза, они долго прицеливали, затем громыхали растянутые во времени щелчки выстрелов и десятки болтов вонзались в мишени. Еще столько же летели мимо, перепахивая огромное поле. Одарив арбалетчиков скептической улыбкой, я в сопровождении Ротного и Перемоги поскакал к учебным целям, расположенным в двухстах метрах от стрелковой позиции. Специально пересчитал пробитые ростовые мишени. Их оказалось одна треть от общего числа. Многозначительно глянул на сопровождающего меня наставника арбалетчиков Он лишь махнул рукой. «Учатся! Седмицу назад на таком расстоянии поражали только каждую пятую мишень. При щелчке выстрела глаза аспиды зажмуривают, сбивая прицел. Хоть веки им приклеивай. ротные я тебя сегодня не ругать приехал». Привезли из Смоленска специальные надоспешники для арбалетчиков. У них в районе груди и живота специальные петли – патронтаж. А на кой он нужен? Свёл брови вместе дружинник. Патронтаж будет хорошим подспорьем. Послужит для удобства ношения, дополнительной защиты, а самое главное, он специально приспособлен для быстроты извлечения арбалетных болтов. Я уже распорядился. Зайдёшь на склад – получишь и сам потом удостоверишься в моих словах. — Ладно, княжич, десятник! — он выкрикнул из строя молодого рекрута. — Бегом на склад за надоспешниками с патронташем. На коне в сопровождении перемоги, которого с наступлением совершеннолетия я поставил главным в гнездове над всеми своими здешними проектами, а мы подскакали к следующей группе. Она тренировала удар, что есть силы, лупцуя палками по стволам деревьев. Руководивший занятием гридень заметив нас, склонил голову. — По здорову, княжич. — Как успехи, ротный. — Учится правильно бить, а заодно и дрова заготавливает. — ехидно прокомментировал увиденный наставник. При разговоре он то и дело покрикивал на своих подопечных. — Сильнее бейте! Деревья все размочалили! А повалить не можете! Где вас только таких криворуких набрали? Его бойцы, прислушиваясь к нашему разговору, практически прекратили всю свою учебную деятельность. Уставившись на меня, я махнул дружиннику рукой. «Продолжай». «Чего на княжече вылупились?» — заорал дружинник, обнаружив несанкционированное им прекращение тренировки. «Приказа отставить не было. Хватайте дубины и дальше рубите. Ворок вам на бранном поле передыха не даст». Неподалеку отсюда располагалась еще одна группа обучающихся. а Другой бывалый дружинник показывал внимательно внемлющим ему новобранцам приемы обращения с бердышом. Заметив нас, он было подобрался, но я лишь махнул рукой, чтобы он не отвлекался и продолжал занятия. «Ежели вам выпадет биться с ополченцами, то энто проще парины репы». Произнося инструктаж, дружинник принялся свои слова демонстрировать в лицах, выбрав напарником десятника, вооружив того топором Замахнулся ворок топором, а ты ему замах ещё дальше отведи. Вот он и упал, не хочет падать. Возвратным движением полосни лезвием хоть по голове, хоть по руке. Уже поранил, вывел его из боя. Если опоздал к взмаху, видишь, что на тебя топор летит, отведи его бердышом в сторону и убивай супротивника. Понятно? Новобранцы закивали головами. А ну, разбит с попаром. «Сейчас я гляну, кому, как и что понятно», — с усмешкой на лице приказал своим подчиненным наставник. Полюбовавшись с немалой долей иронии на понятливых, но мало что могущих, на деле рекрутов, орудующих несуразными деревянными макетами бердышей, я показал дружиннику большой палец и подмигнул, а затем мы молча тронулись дальше. Луки-однодревки, мои стрелки-лучники, изготовили себе самостоятельно. но под присмотром оторванных от сердца Изяславом Мстиславичем десятка лучших княжьих лучников из сотни Фёдора. Именно эти профессиональные лучники, разделив меж собой весь контингент, наставляли моих неумелых стрелков в правилах лучного боя, тренируя у них не только соответствующие мышцы, но и глазной дальномер. Стрелки в большинстве своём хорошо знакомые с охотничьим луком быстро прогрессировали. кроме того я предложил не дожидаться пока на пальцах лучников естественным образом нарастут мозоли а использовать при натяжении тетивы специальные кожаные мешочки надеваемые на пальцы а вначале собирался использовать для этого дела перчатки но вовремя отказался от этой идеи так как они оказались дороже и сложнее в изготовлении нежели предложенная мной облегченная перчатка представляющая собой мешочек закрывающий рабочие пальцы и фиксирующиеся на запястье при помощи шнуров. Слава богу, кожа на костяные наручи, защищающие руку от обратных ударов дитевой, додумались использовать и без меня. Здесь мне ничего дополнительно внедрять и как-то новаторствовать не потребовалось. Результат внедрения облегчённой перчатки не замедлил сказаться. Темп и дистанция стрельбы резко возросли. Глядишь, еще через месяц-два твои ученики в настоящих лучников превратятся». С надеждой в голосе я обратился к Улибу, княжескому десятнику и по совместительству моему комбату. «Обиходить лук и стрелять из него смогут. Мясо на их руках и плечах нарастает, жилы крепнут. И тетиву все стали до уха дотягивать, но...» — особо выделил Улиб. «Настоящие лучники из них еще не скоро получится В этом деле не только моя сила потребна, но и глаз намётный и чутьё особое, не каждому даденное. Я тебе уже говорил, комбат, для меня главное в лучники сила, чтобы они могли часто и далеко стрелять. По большим площадям, накрывая их тучами стрел. Опять двадцать пять, подумал я. Большинство местных старпёров не понимают или не хотят принимать моих идей. Дескать, из древли повелось так воевать. Значит, ничего лучше уже не найти и искать незачем. От добра добра не ищут. И с такими по-своему верными рассуждениями ничего не поделаешь. Таков у большинства здешних людей менталитет. Вздохнув, я лишь в который раз заметил. Даже и не пробуй обучать этих лучников при цельной стрельбе. Мне нужны только дальность выстрелов и их частота. «Да понял я это, княжеч!» – недовольно буркнул улеп. Токму боюсь я, что толку от такого куцового обучения будет немного. Враги тоже не дураки. Отстрел будут щитами прикрываться, а эти он пренебрежительно бросил взгляд на своих воспитанников. В незащищенные места смогут, если Токму случайно попасть. Стрел, страсть как много будут переводить. Со стрелами вопрос решим, решительно заявил я. При помощи шлифовальных станков и моего клея много сможем их выделывать. Во время боя стрелами все, включая щиты и поле, так будет утыкано, что противник просто по земле передвигаться не сможет. — Ну, не знаю. Пожав могучими плечами, с сомнением произнес лучник. — Вам с князем виднее. — Сказали прицельно не учить стрелять, не учу. — Просто обучи далеко и часто стрелять — плевое дело, по сравнению с точной прицельной стрельбой. Такой немудреной науки я всех лучников уже к весне обучу. «Отлично!» — удовлетворённо мотнул я головой. «Заодно успеешь приметить лучших и самых способных. Вот их уже можно будет и при цельной стрельбе начать обучать. Таких мы не только снабдим хорошими составными луками, но и оставим их дальше на службе, домой отпускать не будем». «Вот это дело!» — довольно воскликнул Улеп. «Только об этом молчок не проболтайте ненароком». «Если об этом твои лучники узнают, то многие могут специально начать плохо стрелять, лишь бы на службе не остаться». «Я могила!» — с улыбкой прошептал дружинник. Радость его объяснима, но не понутру человеку в его понимании халтурить, подготавливая и выпуская в свет неполноценных лучников. Будут потом дружинники с боярами спрашивать, кто таких никудышных лучников выучил, что они с десяти шагов в столб попасть не могут, а им будут отвечать, мол, и есть такой княжий десятник улеп, его рук дело. Такой худой славы себе улеп, понятное дело, не хотел, но ведь не будешь каждому объяснять, что так плохо учить ему сам князь повелел. Да и мало кто в такие отговорки поверит. Теперь же, услышав мои слова, он малость успокоился. И мне хорошо, не в накладе останусь. Я, конечно, как любой здравомыслящий человек, при прочих равных предпочту метких стрелков мазилом. Но в то же время я прекрасно осознаю, что массовых армий, состоящих сплошь из снайперов, даже в 21 веке не было. Кроме того, для маленьких внутрикняжеских разборок крупных армий и не требуется вовсе. Но если я хочу хоть как-то противостоять бесчисленным монгольским туменам, то только профессионалами здесь не обойдешься. Потребуются массовые наборы на армейскую службу. Такую мою мотивировку никому не объяснишь, а попытаешься? Никто не поверит или не поймет, засмеют одним словом. Быть зачисленным в число скоморохов и юродивых совсем не хочется. Это коренным образом расходится с моими ближайшими планами. Как уже говорилось, для той тактики ведения боя, которую я разрабатывал, было необходимо огромное количество стрел, и если наштамповать наконечники не являлось серьезной проблемой, то изготовить древки для них было многократно сложнее. Дело в том, что древки стрел склеивались из двух планок, чтобы избежать впоследствии их искривления. Затем они обстругивались вручную, и при всем при этом надо стараться, чтобы стрелы получались примерно одинаковыми по длине и весу. Но и здесь существовала градация стрел. Дальнобойные отличались и соответственно. Изготовлялись по другим лекалам, нежели стрелы, предназначенные для боя на ближних дистанциях. Плюс к этому стрелам требовалась пропитка льняным маслом, а также прикрепление, кроме наконечника, еще и оперения Поэтому, если не добиться некоторой механизации этого производственного процесса, то нечего и думать о массовом применении лучников. На одних стрелах разоришься. Токарные станки для такой тонкой обработки, которую требуют древки стрел, выйдут не только излишне сложными в технологическом плане, но и весьма дорогим удовольствием. Куда проще, удобнее и дешевле для этого дела подходил бесцентровый... шлифовальный станок. Он мог работать без какого-либо сложного механического привода. Для разнонаправленного вращения абразивных кругов достаточно и мускульной силы человека. И обработка древков проще простого. В заранее выверенный и установленный зазор, образуемый между вращающимися абразивными кругами, по направляющей проталкивается заготовка. А вот, собственно говоря, и все производство Вырубил планки, склеил их клеем, а дальше два человека крутят шлифовальные круги, а третий проталкивает между ними заготовку. Изготовление самих абразивных кругов, особенно когда чуть позже начнет производиться фенолоформальдегидный клей, тоже не представляет особой сложности. Необходимо лишь к деревянному кругу приклеить кварцевый песок, что в огромных количествах добывают в карьерах на стекольном производстве взороя. Стрелы, как правило, делают те же мастера, что изготавливают луки. С последними тоже все совсем непросто. Здесь какие-либо станки, упрощающие и ускоряющие работу, я и вовсе предложить не смог. Единственное, что было в моих силах, так это щедро снабжать мастеров-лучников своим фенолоформальдегидным клеем и лаком, что, впрочем, тоже немало, ибо расход клея в этом производстве просто огромный. Составные луки делались из дерева, можжевельника, березы и других пород, и рога. Средняя часть лука называлась рукоятью, а все дерево лука – кибит. Длинные, упругие, изогнутые половины лука назывались рогами или плечами. Рог состоял из двух деревянных планок, хорошо обработанных, подогнанных и склеенных. По плоским сторонам они оклеивались берестой. На спинку лука наклеивались сухожилия, закреплявшиеся у рукояти и концов. Для усиления упругости вместо бересты можно наклеивать костяные и роговые пластины. На сочленениях отдельных деталей лука наматывались сухожилия, которые затем промазывались клеем, а на него накладывались полосы вываренной бересты. У оконечностей рогов находились верхние и нижние накладки. Через нижние накладки проходила тетива, плелась из конопляной пеньки и овощилась. Общая длина лука достигала двух метров и более. На лук надевался чехол, который именовался налуч. Чехол для стрел назывался колчан или тул. Налуч с луком носили слева, колчан со стрелами справа. Налуч и колчан делали из кожи. Такими сложными композитными луками я планировал начать оснащать своих лучших стрелков-лучников Не ранее начало лета, Кроме того, в моих мыслях значимое место занимали фанерные луки. Но самого материала еще не было. От тисовых луков я тоже полностью не отказывался. Но зависимость в поставках тиса от венецианцев всерьез меня напрягала. Производственные возможности были сильно ограничены по причине невозможности механизировать ручной труд мастеров-лучников и длительности самого процесса изготовления. хорошего боевого композитного лука. Кибит, лука и другие его компоненты нуждались не только в многомесячных морениях. Они еще и скрупулезно выбирались из лесного массива, так как далеко не каждое дерево было подходящим для изготовления лука. Внутренние структуры древесины, наличие, отсутствие на стволе сучков играли в этом вопросе первостепенную роль. А я вовсе не был селекционером вавиловцам чтобы начать специально выводить нужные сорта и виды деловой древесины. Мастеров-лучников собирать под одной крышей цеха я не стал, организовав из них тихой сапой классическую такую рассеянную мануфактуру. Они по-прежнему трудились у себя на дому, в своих собственных ремесленных мастерских, но при этом моими стараниями были опутаны невидимой сетью. Все эти мастера на долгие годы оказались крепко завязаны не только на мои комплектующие – клей, лак, шлифовальные станки, но и на лавинообразно нарастающие заказы. В трудах и заботах незаметно пролетела зима. Наступил март месяц, а вместе с ним местный Новый год. Но мне было не до смен времен года и праздников. Сейчас я стоял и с молчаливой гордостью рассматривал дело рук своих. Хотя каких там рук? Мне мараться своими ручками удавалось не так часто, как хотелось бы. Поэтому строительством я руководил все больше говорильным способом. У основания доминую печь опоясывали встроенные трубы воздуховода, по которому в печь будет подаваться горячее дутье, поступающее от нагревательных печей. Сами эти нагревательные печи будут потреблять образующийся во время плавки доменный газ. На высоте нескольких метров были встроены заслонки, осуществляющие отбор доменного газа. При перекрытии верха доменной трубы газ поочередно, в зависимости от переключения заслонок, будет поступать то в одну, то в другую нагревательную печь. А затем воздуходувки начнут нагнетать горячий воздух через воздуховод в нижнюю часть доменной печи. Первые испытания с подключенными к водному колесу мехами каких-то серьезных утечек не выявили. По крайней мере, при горящих в домне дровах выстроенная система работала как швейцарские часы. С расплавленным металлом, конечно, все так бодро и оптимистично, а вряд ли получится. Хотя с моей подачи весь коллектив неоднократно репетировал свои действия при плавке. Кто что должен будет делать, какие команды и кому следует отдавать, как их лучше всего исполнять. Все это надо было для того, чтобы рабочие при первой плавке не впали в ступор. Имеющийся у некоторых из них опыт работы с металлом в домницах, кричных горных или тиклях, все это детский лепет по сравнению с доменной плавкой. Для первой плавки все было готово. Из дорогобужской шахты с началом зимы стал поступать каолин, поэтому печь удалось шамотным кирпичом К весне на складах скопилось огромное количество обогащенной руды. Ведь ее обогащение на речке Ильинке начали осуществлять еще с сентября прошлого года, а древесный уголь пережигали всю минувшую зиму. Местные болотно-луговые руды, состоящие из мелких камушков, имеют соответствующую бурую окраску. Причем залегают они не только на поверхности земли, но и под водой болот и озер, что вовсе не останавливало местных добытчиков, располагающих лодками. Руду, известняк, смолу поставляли за плату не только профессионалы этого дела, так называемые копачи, но и местное население. Некоторые горожане с крестьянами, так как мы закупали руду в гигантских размерах. Все, что было в свободной продаже. Поэтому из-за обилия непрофессиональных поставщиков Сдача приемка первых партий руды не обходилась без эксцессов, возникающих по причине того, что местные лесовики считали себя умнее всяких там князей, вроде меня. За эти десять пудов ты получишь только десятую часть оговоренных ранее цен. Огорошил я печальной вестью хитрого мужичка, привезшего на продажу руду. В праведном гневе он хотел было в меня вцепиться, но вспомнив о том, что мыши котов не кусают, сразу потупившись, спросил. «Княжич, а как же так выходит? Это, что ли, наш старейшина нам неверную цену сосчитал?» «Да, похоже, он действительно думает то, что он привез руда». «Все он верно вам сосчитал, да только это цена чистой руды, а не этого хлама». При последних словах я ткнул носком ботинка, в привезенную им бесформенную кучу земли с редким вкреплением бурых камушков руды. Уловив на себе все еще лишенный разумности взгляд, мужика пояснил, «Привезенную тобой землю я покупать не буду. Мы покупаем только эти бурые камешки, очищенные от земли и желательно промытые». До мужика наконец дошло. Кряхтя, усевшись на колени, он стал отделять зерна от плевел. подобных этому случаю происходило множество. Чудаков на Руси всегда хватало. Я был далеко не одинок. Шведскую железную руду по первой воде обещались доставить немцы, и некоторые русские купцы, плавающие до Готланда и Стекольна, Стокгольма. Импортная руда требовалась мне прежде всего для производства более качественных стальных инструментов, арбалетных дуг, клинков, Вообще же главной проблемой был острый дефицит гидравлических мощностей. Механизированы были лишь работы воздуходувок до да некоторых молотов. А в обогатительном цехе на Ильинке вообще господствовал сугубо ручной труд. Здесь рабочие по-прежнему поднимали железные отливки при помощи блоков и дробили уже обожженную руду, доводя ее до состояния порошка. Затем полученный порошок сыпали в жолоб и промывали. вода уносила легкие частицы пустой породы. И все эти действия рабочие производили под легким навесом, считай, что на открытой площадке. Но это все лирика. Прознав про первую плавку, несмотря на промозглый вечер, у доминой печи собралось полным-полно какого-то левого народа. Всех их пришлось разгонять. Остались только помимо наемных рабочих и пайщиков, Некоторые из моих дворян – да князь с ближниками-воеводами. Дождавшись отмашки, поставленного пайщиками управляющего предприятием, рабочие шустро покатили тачки с рудой и углем. Двигаться им приходилось по плавно вздымающемуся вверх на стилу. Поднявшись на высоту, они опрокидывали содержимое тачек прямо в доменную трубу и порожняком спускались вниз, чтобы заполнить их снова. Наконец, загрузка была закончена. «Поджигай!» — во всю мощь своих легких проревел управляющий. Помощники метнулись исполнять его приказ. В доминой печи характерно загудело разгорающееся пламя. «Воздух!» — прокричал управляющий так, что у меня возникло ощущение, что ему и впрямь не хватает для дыхания воздуха. В этот ответственный момент я едва сдерживал себя, чтобы не захихикать. До того лица окружающих были серьезны. как будто они не печь, а водородную бомбу испытывают. По команде «Воздух» люди не упали ничком на землю, как я это подспудно ожидал. Потому как у меня эта команда ассоциировалась с заходом вражеской авиации для пулемётно-бомбовых ударов по наземным целям. Но нет. Подмастерье с помощью рычага открыл затвор жёлоба, по которому начала поступать вода на колесо, вращающая вал. Оттуда же, регулируя сток воды... можно усиливать или ослаблять дутьё, а вместе с ним и пламя. Другие рабочие в это время уже успели подключить приводы от валов к мехам. Последние сразу ожили, стали закачивать кубометры воздуха в печь, а из трубы в тот же момент брызнул фонтан дыма и искр. Управляющий отреагировал мгновенно, ещё сильнее, хотя казалось, куда уж громче он заорал. «Газы!» «У меня...» от услышанного сразу заболел живот, а тело начало уже заметно сотрясаться. Наверное, все же от истеричного смеха. Доминую трубу удалось перекрыть с большим трудом и риском для жизни. Злый дарик главный княжеский воевода даже пожертвовал щитом одного из своих воинов, чтобы рабочий, прикрывающий задвижку на трубе, смог бы защититься от брыжущих из нее искр. Перекрытым задвижкой в трубе доминным газом Ничего не оставалось делать, как начать поступать в услужливо для них открытые воздуховоды нагревательных печей. По команде «Факел» газ в одной из печей был подожжен, и теперь уже процесс пошел в полной мере. Периодически верхняя крышка домны открывалась, и в нее в заранее определенной пропорции засыпали требуемые ингредиенты – уголь, руду и известняк. Уже утром с первыми лучами солнца разбили располагавшуюся на дне доминой печи летку, и из нее тут же стал вытекать расплавленный чугун. Он стекал по желобу, разделяясь на два потока. Первый вел к приготовленным формам, предназначенным для выплавки чугунных изделий. Второй поток расплавленного чугуна стекал к последовательно стоявшим одна за другой пудлинговым печам. Как только печь заполнялась, проход в нее тут же блокировался, и чугун начинал заполнять следующую в очереди печь. Управляющий орал на своих подчиненных «просто мама не горюй». А несмотря на неоднократные тренировки, воцарилась неимоверная суета. Люди начинали сбиваться с ног, напрочь позабыв, кому, куда бежать и что делать. Только проснувшийся от шума гамма-перемога, Коняй со своими воеводами вечером отправился спать, обещаясь прийти поутро Смог быстро навести порядок, успокоив за трещинами самых суетливых вместе с наводящим панику управляющим. Пришлось и мне вмешаться, не выбирая при этом выражений. — Шлак! Потёк! — что и сил закричал я. — Сукины дети! Перекрывайте жёлоб! Чугун с дерьмом не смейте перемешать! А то на выходе говно получите! Слава богу, успели отсечь шлак. «А обратно кто за вас забивать будет? Перемога, что ли?» Стоило моему пестуну недобро нахмурить брови, как эта, в общем-то, довольно сложная процедура прошла на удивление легко и быстро. Откуда ни возьмись, и княй со своими ближниками нарисовались, завороженно рассматривая льющиеся потоки расплавленного металла. Впрочем, на них я не обращал ни малейшего внимания. Как только все это фееричное действо началось, я, как неугомонный, бегал от одной печи к другой, раздавая направо и налево указания. а Даже перемога не смог успокоить меня, так как был неоднократно послан по различным сексуальным маршрутам. Он с удивлением наблюдал за кардинально преобразившимся княжищем, с губ которого то и дело срывались различные наставления мастерам и рабочим. «Не хлопай глазами, отливай! Следи за отжигом!» «Формы заливай!» Князь со своими ближниками, наблюдая за происходящим, лишь диву давался. Творяющаяся вокруг суматоха могла легко заворожить и гораздо более подготовленных людей, что уж говорить о людях средневековья. Все великосветские зрители, князь, его воеводы, дворяне княжича, не принимающие участия в производстве, просто стояли столбняком, испытывая... футурологический шок или как это называется. Не успела помниться, как в домне скопилась новая партия чугуна. Выбили летку и все сначала. Только в этот раз расплавленный чугун потек не направо, к пудлинговым печам, а налево, к литейным формам. Эта партия чугуна должна целиком пойти лишь на чугунные изделия. Чугунные котлы, сковороды, мельничные жернова. а следующее будет направлено на пудлинговые печи и, соответственно, пойдет на железное изделие. И так будет чередоваться из раза в раз. Само название «пудлинговые печи» я, естественно, поменял на более удобоваримое для русского слуха «отражательные пламенные печи». В той российской истории именно так они и назывались. В этих печах, в отличие от тех же кричных горнов, было разделено рабочее и топочное пространство, пламенной печи с целью изолировать чугун от топлива во время передела рабочее пространство отделялось от топочного с помощью так называемого пламенного порога предохраняющего находящийся в войне металл от непосредственного влияния топлива и в частности от такого вредного процесса как переход серы из топлива в металл расплавленный металл в войне непрерывно перемешивался для улучшения процесса шла для усиления Тяги эти печи были оснащены длинной дымовой трубой и не требовали воздуходувного оборудования. Топливо, забрасываемое на железные колосники, могло использоваться дровяное или угольное. При перемешивании передельного металла железная штанга облепляется расплавом. Его время от времени необходимо счищать и эти очистки затем простукивать молотом для выжимания оставшихся шлаков. Масса механического молота его падающей чугунной ударной части составляла 150 килограммов, что позволяло ему расковывать крицы массой до 40 килограммов, сминая их в блины. Далее простуканный металл прокатывается в вальцах, выдавливающих из крицы остатки шлаков, и на выходе получается полосовое железо, которое потом можно рубить или штамповать. И, наконец, пудлинговое железо, куда как лучше кричного железа, подходит для производства паровых котлов высокого давления. С паровиками это, конечно, задел на будущее, а вот к чему я точно планировал приспособить полосовое железо, так это под выделку бердышей. Путем наварки стального лезвия на железный клинок полотна бердыша, который затем подвергнуть термической обработке. Лопат, ножи и пищалей. Можно было бы, конечно, сразу продувкой чугуна, а бессимеровским процессом, получать литую сталь, но, во-первых, мне чугун и железо требовались сами по себе. Во-вторых, банально на все не хватало воздуходувных мощностей. Ну и, наконец, самое главное, Смоленщина не располагала такими залежами руды, чтобы здесь строить мощный металлургический комбинат. Поэтому волей-неволей приходилось страдать минимализмом. Богатейшие в Центральной России по запасам железа рудного сырья Тульская и Курская области находились в составе других княжеств. Поэтому сталь я решил по-прежнему получать в малых объемах в тиглях по заветам Аносова и Ижесним. Для производства стали железо в смеси с чугуном начали варить в запечатанных каолиновых тиглях с дополнительной добавкой в них угля и извести. для удаления вредных фосфорных и серных примесей. Получался некий аналог булата, сильно переваренный и без доступа воздуха стали. Чем выше температура и дольше время варки булата, тем лучше. Получаемые пудлинговые железные чушки, предназначенные для стальной переделки до поры до времени, складировались. Как только доменная печь остановится, то сразу приступим к переделке заготовленного железа, в стали литейном тигельном цехе за результат работы этого цеха я особо не беспокоился а за год княжеские сталилитейщики уже успели себе набить руку разобравшись с пропорциями присадок и выплавляемое ими к этому времени продукция уже перестала страдать многими детскими болезнями но ну, отционирование стали и железа при помощи желтой кровяной соли вообще творило чудеса с металлом Этому не в последнюю очередь способствовала внедряемая, под мою диктовку, научная организация труда, включающая в себя в том числе и кропотливую запись условий проведения разных плавок металла. А Ведь у детей, кузнецов и литейщиков, прошедших обучение у моих дворян, сформировался, не побоюсь этого выражения, научный склад ума, по крайней мере, если сравнивать с остальными хроноаборигенами. Так оно и есть. Из этих подростков могут получиться настоящие ученые-металлурги, особенно если их в этом деле поддерживать и всячески направлять, чем я исподволь и занимался. Да и их отцы, кося глазом на отпрысков, тоже кое-чему у них учились и перенимали новшества. Ну и от моих советов и подсказок уже никто не отмахивался, воспринимая их чуть ли не как откровения свыше. При следующей плавке присутствовали дневные сменщики ночных рабочих и мастеров пока не переплавим все скопившиеся запасы угля и руды предприятие будет работать круглосуточно в две смены хотя скорее раньше этого срока разрушится какая-нибудь из печей или треснут воздуходувки тогда плавку придется досрочно останавливать и запустить производство по новой в таком случае скоро не получится так как придется поправлять бутировку всех металлургических печей понаблюдав немного за работой второй смены я сам направился спать и в приказном порядке погнал отдыхать всю первую смену если ничего не выйдет из строя то им еще придется через 12 часов поработать князь пытался со мной заговорить но посмотрев на мое состояние мокрый чумазый, шатающийся лишь крепко обнял и направил под присмотром перемоги отдыхать На четвертые сутки во время вынужденного простоя домны Авдей со своей артелью занялись ремонтом печного оборудования. А я вместе с металлургами перевез выплавленные за время работы завода железа из доменного цеха у речки Городянки. Встали литейный цех, что располагался на берегах запруженной речки Ильинки. В печах, внешне похожих на горны, устанавливались тигли. в которых переплавлялись вместе железо, чугун, уголь и известняк. Полученную сталь, не мудрствуя лукавый, я выходящий из этих печей металл так и называл сталью, начали фраковывать падающим воротным молотом ручного привода. Потом ее начали прокатывать в вальцах для получения листовой стали, пригодной для рубки и штамповки. Штамповка железных стальных деталей осуществлялась падающим молотом. Ударяющую часть поднимали при помощи каната, перекинутого через блок. Для рельефной штамповки под заготовку подкладывали нижний штамп, к бабе прикрепляли верхний штамп. Баба падала, следовал удар и вуаля! Деталь или изделие готовы. это же баба при смене штампа использовалась для прорубки отверстий. Образующиеся от слоя и обрезки шли назад на переделку. Из полученной стали в первую очередь сделали инструменты. Ножницы, плоскогубцы, напильники и ряд других. Но инструментальная сталь для этого цеха будет лишь побочным продуктом. Главная его специализация – это изготовление не только холодного оружия, но и разнообразных броней, пластинчатых кольчуг, арбалетных дуг и другого. И это производство должно развернуться на полную мощность после привоза шведской руды. В этот цех я поставил работать артель, состоящую целиком из пайщиков предприятия. кузнецов-оружейников, котельников и бронников с их подмастерьями. А в качестве обычных работников выступали челеденники князя. Наемных работников здесь не было.